Глава 10. Было так жарко, будто я на адской сковородке. Попытался открыть глаза, но те будто песком засыпаны. Их жжёт от сухости, и веки неподъёмно тяжёлые. Попытался сглотнуть, но закашлялся. И тут же ощутил на лбу прохладную руку. Рус. Голос Лауры, как свет, на который хотелось идти. И я замер, ощущая непривычное удовольствие от простого её присутствия. Прохладная рука соскользнула с лба и опустилась на щеку. Рус. Вить, дай Прознёсся с безжизненными губами, и ощущение свежести её руки исчезло, возвращая на место раздирающий жар. Через секунду моих губ коснулось что-то металлическое. Кружка. Сделал глоток. Видимо, у меня температура, потому что вода казалась просто ледяной. и я ощутил, как она скатывается по пищеводу, оставляя после себя холод. напился. албак оснулось что-то холодное, и я открыл глаза. первое, что увидел, нахмуренные брови пленницы и её незабываемые глаза, в которые хотелось смотреть. Она волновалась за меня. Так показалось. Почему так жарко? Тебя било дрожь. Я раздела тебя и укутала во все одеяла, которые нашла. Как ты? Кринова ответил и попытался сбросить с себя толстые слои одеял. Не вышло. Мышцы ломило и выкручивало. казалось, что мои конечности кто-то сжал и тянет в разные стороны. Я нашла в погребе ещё одну аптечку. Она старая и грязная. Видимо, она принадлежала прежнему хозяину хижины. Лаура взяла в руки ампулку и запечатанный шприц из моей аптечки. Вот это, кажется, то, что нужно. Я посмотрел на сомнительного цвета жидкость в стекляшке. Я не стала вкалывать, но тебе нужна медицинская помощь, а машину завести я не смогла. Система охлаждения полетела. Хрипло произнёс и Лауры кевнула. Надо заменить бачок тосола и проверить патрубки. Возможно, проблема в них. фасол вытек. Она хлопнула ресницами в таком замешательстве, будто я говорил на китайском. Под капотом слева есть белый бачок. От него отходят несколько трубок. "Русь", оборвала меня, и я понял, что Лауров впервые обратилась ко мне по имени. "Я не смогу отремонтировать пикап. Нам придётся Сидеть тут как минимум сутки, если не больше. А у тебя жар. Кали, сдался. Хотя вся эта хрень с аптечкой мне не нравилась. Лаура отломила горлышко у ампулы и набрала полный шприц. Внутренне, похоронно произнесла и подняла руку с моим ремнём. Я прикрыл глаза. Только не говори, что боишься уколов с детства. Изрёк высокомерно и пленница прыснула: "Будь мужиком!" Отвернула край адского одеяла и просунула под ремень мою руку. Затянула, ударила по вене, чтоб та появилась. Я сжал и разжал кулак. На это ушло остатки сил. Это моя первая внутривенная инъекция. Обратовала меня и снова хохтнула, заметив каким взглядом её наградил. Постарайся меня не убить. Изрёк обречённый и стиснул зубы, когда подчинённая Самсонова и глазом не моргнув, ткнула иглу мне в вену, предварительно обработав сгиб локтя алкоголем. Хотела бы убить, оставила бы в луже крови на полу. невозмутимо изрекла и ослабила ремень, вводя жидкость из шприца. Хочешь есть? спросила заботливо и вынула шприц, вжимая в сгиб локтя ватку в коньяке. Хочу сдохнуть. Отлично, жизнерадостно изрекла Лаура. Только сперва выздоравь и почини машину, чтобы я могла уехать и не оставаться в этой дыре. Дай бутылку. скомандовал Заметив, что она подняла с пола канину и собралась унести. Вам противопоказан алкоголь, больной. Она всё ещё была одета в мою футболку, только волосы заколола. Дай мне чёртову бутылку, скомандовал снова. Правда, эффекта это не произвело. Моя пленница задрала подбородок и прошла к столу, со стуком ставя на него канину. доберусь до тебя и выпорю если бы мне давали доллар каждый раз когда я слышу это та неведомая хрень что лауров кололо мне видимо помогла и когда я пришёл в себя на следующее утро меня уже так не ломало моя пленница напевала себе под нос какую-то мелодию и готовила Аромат в хижи не стоял божественный. Эта баба явно знает толк в готовке. Я открыл глаза и начал наблюдать за ней, мысленно отмечая, что ей идет моя футболка, а небрежно заколотые наверх волосы выглядят ирратично, открывая шею. За то время, пока я узнавал подчиненную Самсонова, Когда мониторил по ней информацию, мне казалось, что я встречусь с холодной, надменной и высокомерной девушкой. Но вместо этого мне попалась настоящая бестия. Да, горячая. Да, безбашенная. Да, занощивая местами, но она совсем не так, кем я её представлял. Она боится меня, но Когда не чувствуют угрозы, раскрывается, и от нее невозможно отвести взгляд. Кажется, я влип. Тебе лучше? – спросила, не глядя на меня, и я едва не улыбнулся. Она ведь даже не поднимала головы. Что? Зрение как у совы? Нет, ты перестал храпеть, со стрила. И я все-таки ухмыльнулся. Как рука не отпала, ответил честно и попытался поднять раненную конечность, но удавалось плохо. Опух или нет, но повязка пропитана запекшейся кровью. Видимо, ночью кровоточило. Аккуратно сел, голова закружилась, и мне пришлось несколько секунд делать глубокие вдохи, чтобы не стащнило. Ощущение, что я с глубокого перепоя, хотя пока лежал подобного не было. Тебе пока рано вставать. Лаура подошла и встала надо мной, упирая руки в бока, от чего ее талия казалась просто нереально тонкой из-за широкой футболки. Не указывай мне. Рявкнул на нее, потому что перед глазами замелькали искры. Лаура вздохнула и опустила кисть на моё плечо, чтобы подтолкнуть обратно, но я обхватил её бёдра здоровой рукой, чтобы удержаться. Она одервинела. "Русь", с лёгким намётом волнения. "Помоги подняться". Попытался удержаться за неё, но в итоге лишь её подтащил ближе. И Лауру пёрлось в мои плечи уже обеими руками. Ты потерял много крови, произнесла обеспокоенно, пытаясь вдолбить мне простую истину. Не заговаривай мне зубы, снова рявкнул на неё, и Лаура отступила. Сжала здоровую руку и потянула, выполняя наконец мой приказ. Пришлось около минуты постоять, чтобы успокоить поехавшее сознание. Отвести тебя в туалет? спросила Опустив голову, и я моргнул, чтобы сфокусировать взгляд. Доведи до двери, произнес устало. Не думал, что подъем с кровати окажется таким непростым. Медленно пересекли хижину, и я все же сдался и прижался к косяку входной двери, потому что голова кружилась. Воды? Лаура спросила негромко, и я кивнул. Принесла мне кружку. Стало немного лучше, и я смог все-таки открыть дверь и выйти на воздух. Утренняя прохлада приятно взбодрила и вернула на место мозги. Постоял несколько секунд и начал спускаться с крыльца. Лаура молча шла следом, поддерживая меня за руку. И я был ей благодарен, но никогда не признался бы в этом. Ощутил себя в ее шкуре. Когда пас пленницу около туалета. Только теперь мы поменялись ролями. После вернулись к крыльцу, и я опустился на ступень, чтобы ещё подышать. Лаура села рядом, не говоря ни слова, и уставилась в чащу. А что если волк вернётся? Он же мёртв, произнёс с тяжело дыша, ощущал себя Так будто по мне проехал каток. Чёртова стерва права. Я пока слишком слаб, чтобы ходить. А вдруг вернется его друг? Не унималась. И я тяжело вздохнул и на неё посмотрел. У меня осталась ещё одна рука на этот случай, ответил и заметил на лице пленницы лёгкую улыбку. Идём. Отведу тебя в постель. Я не стал спорить, хотя покорность в случае с этой стервой до добра не доведёт.